Глава седьмая Время «Ни свет, ни заря» оказалось скорее образной пугалкой, чем реальная какой-то несусветная ранью. Во всяком случае, мне вставать в школу в шесть утра, формально, кстати, действительно за восемь минут до восхода солнца, было скорее привычно. Все детство, прошедшее в родном мире, так делал. Правда, не сказать, что бы уж совсем добровольно. А здесь, в этом мире, решив всеми силами взяться за ЗОЖ и подкачаться при помощи помпома, Я уже по собственной инициативе бегал в японскую старшую школу при Интернете Хиро, опять же, просыпаясь для этого пораньше. Вот только бабушка Марина встала явно на час раньше меня. Автоматизация, роботизация, капельное орошение и прочие высокие технологии в сельском хозяйстве, а справный крестьянин в деревне, как вставал раньше петухов, так и продолжает. Сильно подозреваю, что обслуживающий персонал российских космических оранжерей, будь и такие появятся, тоже не сможет похвастаться крепким сном по утреннему станционному или корабельному времени. Есть все-таки во всех мирах незыблемые константы, и ни одно измерение не в силах их поколебать. Наверное. Итак, меня, только продравшего глаза, уже ждал завтрак. И мой же костюм, и даже с галстуком. Потому что 1 сентября для школьника всегда праздник. Это родственница мне напомнила, если я вдруг забыл. Даже если один путешественник со сложной судьбой идёт туда с одним ПКУ, не озаботившись скачать хотя бы учебники или что там ещё надо. Завтрак я смёл в мгновение ока, несколько удивив опекуншу, решившую, похоже, что я буду носом крутить, увидев вшёную кашу на молоке, обильно сдобренную сливочным маслом. Не объясняй же, что в последнее время я такое блюдо ел, чёрт, когда? Даже не могу вспомнить, сколько лет назад меня им собственная бабушка кормила. Слезу второй раз за неполные трое суток я не пустил, но ностальгия накрыла ого-го. Поэтому толстенную и одуряюще пахнущую охапку цветущих гладиолусов, только что срезанную родственницей в собственном цветнике, принял не то, чтобы безропотно, с благодарностью. Я наконец отправился учиться, учиться и ещё раз учиться. Правильно, к остановке рейсовиков. Куда же ещё? Кузнецово, как деревня считалась слишком маленькой для собственной школы. То ли дело почти соседские Красные Горки, аж из двух перпендикулярных улиц еле теть всего две остановки. Чисто по статистике, кроме меня из нашей деревни кто-то ещё должен был посещать школу в Горках. Тем более, вчера детей среди односельчан я и видел мельком, и куда лучше, чем увидел, рас слышал. Но то ли родители отправили чад в ближайший город грыз гранит науки ещё вчера вечером, что логично, то ли что, но такой красивый из цветами в дирижабль на нашей остановке я забирался один. А вот в салоне другие школьники присутствовали, заняв вместе с сопровождающими едва ли не половину мест. Тут я обнаружил, что мой букет – один из самых маленьких, практически совсем формальный, на фоне, как бы это сказать, цветущих стогов, за которыми иные первоклашки могли спрятаться целиком. Что интересно, на Красных Горках вышло всего несколько учащихся, и зашло едва ли не больше. Вывод напрашивался, все же местные деревенские жители предпочитают школу покрупнее, в райцентрах, например. Ну и ладно, мне-то как раз любая сойдет. Учиться мне там точно будет нечему. Да и документы мы скоро по дипломатической линии должны спустить. Когда я дошёл до здания школы, гордо носящей номер 1, в спутниках у меня оказалось семеро бедалак. Совсем мелких не было. Пятерых я условно зачислил в средние классы, где-то между 5 и 8. Эти почти сразу скучковались, явно знакомые между собой. Моей возрастной группе соответствовало двое. Уныло тащищий веник вдвое больше моего парень и девица, собравшая волосы в косу при помощи просто огромного белого банта. Она старалась казаться бодрой и весёлой, но по минутно заразительно зевала и лишь чудом не спотыкалась на своих 15-сантиметровых каблуках. У меня сложилось чёткое впечатление, что барышня сегодня встала в 2 часа ночи, чтобы уж точно успеть нанести сложный макияж и исправиться с причёской. Школьное здание не внушало размерами. Обычный, довольно старый, может даже начало 20 века, кирпичный, хорошо отремонтированный двухэтажный дом. По-моему, в моей первой московской школе родного мира здание столовой было больше. С другой стороны, и столпотворение перед учебным заведением не наблюдалось. Вместе с мамами и бабушками пришло, в общем, ещё человек 20. Набрался бы один полноценный класс, будь тут все одного возраста, а так Мне даже интересно, как нас собираются учить. Как оказалось, всё просто. Для младшеклассников предназначался свой класс с подходящими по размеру партами и терминалами, и учителем по всем предметам, точнее, молодой учительницей, такой миленькой, что я аж засмотрелся, и не только я. Среднеклассникам досталось собственное помещение, оборудованное аналогично с поправкой на рост. К ним направилась строенная, потянутая женщина, в спортивной форме. То, что сегодня 1 сентября, и ей сейчас торжественно принимать букеты, ее немало не смущало. А вот нашу самую взрослую тройку отсадили отдельно. Да, все те же столы 3D-экраны с активной поверхностью, которые при желании можно повернуть вертикально. Так, тому альтернативно одаренному, кто и в этот раз догадается подрить мне свой сток сена, я лично обещаю долгие, плодотворные, дополнительные часы, проведенные в моей мастерской. вместо здравствуйте с ходу вывалил на нас чрезвычайно ценную информацию валившийся в класс тип. В своей манере одеваться и причёсываться преподаватель отчётливо напомнил мне Сидди. Только в отличие от моего приятеля мечника, неряшливость здешнего сенсея складывалась в некий законченный, не лишённый брутального шарма образ. Разве что незажжённые сигареты к растрёпанным волосам и щетине для полной картины не хватало. Лариса придёт, ей отдавайте. Ларина, ты меня хорошо поняла? Одноклассница задрала нос и отчутливо фыркнула, но после всё же кивнула. Замечательное взаимопонимание достигнуто. Чуть сбавил напор преподаватель, которого мне почему-то захотелось на японский манер поименовать сенсей. Вижу новое лицо, поэтому представлюсь. Звать меня Фёдор Романович Прохоров. И я тут директор и одновременно учитель труда. А ты Пока я обсикала такого совмещения, учитель провёл пальцем по своему ПКУ на листовой информацию и нахмурился. Ярослав Кузнецов, 17 с половиной лет, зачислен в мою школу и всё? Данные на тебя где? Хотя бы класс какой? В США я уже закончил школу в прошлом году, но документы наш мит ещё не переслал. Юлит или что-то скрывать смысла не видел. Во всяком случае до тех пор, пока на меня не выторочили глаза Ларина и её сосед Но засунули тебя при этом в мою школу, тяжело вздохнул директор Трудовик. Видимо, в Вороно посчитали, что я слишком спокойно живу. У меня бабушка в Кузнецово живёт. Решил на всякий случай объяснить я. Но это не повод не заказать перевод и подтверждение документов заранее, помолчал собеседник и едва заметно вздрогнул. Кажется, до него вдруг дошло, в каком случае несовершеннолетнего подростка экстренно эвакуируют из другой страны домой и поселяют у ближайшего родственника. В случае смерти родителей или обоих разом. Поэтому следующую фразу он сказал совсем другим тоном и отведя взгляд. «Так, пока я буду пытаться выяснять у моего дорогого начальства подробности. Ты, Ярослав, пройди что ли тест на срез знаний за старшие классы?» хоть так, может, узнаем, чему тебя учить. А вы двое тоже запускать это тестирование. Но Фёдор Романович сложённым хором возопили мои соседи. Сегодня же 1 сентября. Мы не готовились. Я ничего не помню, одновременно с одноклассником проныла Ларина. Вот заодно и вспомните, Отмел все возражения движением руки учитель, одновременно что-то быстро набирая на ПКУ. «Я сейчас отойду в свой кабинет, и не дай бог система опять засечет подсказки и списывания. Давайте, начинайте!» Я кликнул по подсветившемуся после слов директора ярлычку и вчитался в сопроводительный тест. «Так, сначала надеть гарнитуру, где на кста... А, вот. Далее нажмите старт, когда будете готовы. Ну ок, я готов». Надеюсь, моя замечательная память меня в очередной раз не подведёт. Не знаю, пытались ли жульничить мои одноклассники, а лично мне удалось очень хорошо сосредоточиться на тесте. Гарнитура оказалась оборудована первоклассным подавлением внешних шумов, но при этом ничуть не давила на голову. Интерфейс был подобран одновременно лаконичный и удобный. Над вопросами тоже хорошо поработали. Кое-что пришлось напряжённо вспоминать. Особенно тяжко пришлось по истории, знания о которой я с самой школы и не освежал. К счастью, как и у нас, она тут тоже заканчивалась девяностыми годами прошлого века и вроде как совпадала. Вот математика другое дело. Тачскрин куда лучше годился для геометрии, чем обычная бумага. Физика тоже понравилась. По химии помогли занятия в виртуальной лаборатории в колледже, а биология вообще показалась элементарно простой. с такой-то визуализацией вопросов. Вот на чём я мог знатно засыпаться, так это на русской литературе, но её попросту не было. Зато был диктант, причём писать пришлось стилусом от руки. Но то ли японская каллиграфия помогла не свалиться при письме в неразпознаваемые каракули, то ли я действительно честно заслужил свою четвёрку по русскому языку в прошлом мире вытянул. И выстрадал такие 90 баллов из 100, собственно, тоже 4 по пятибалльной шкале. Фух, как в том меме все еще достоин. Оглянувшись на влипших в экраны товарищей по несчастью, я с чистой совестью принялся исследовать возможности парты экрана. Очень скоро мне стало понятно, как проводятся тут большинство занятий. Уроки в отсутствие преподавателя по предмету удаленно ведет и скин вроде той программы секретаря, что я арендовал для небесного света, причем индивидуально и в своего рода полуинтерактивном режиме. То есть лекционная часть записана, но можно тормознуть виртуального препода, отрисованного так, что от живого человека не отличить, и переспросить. И иже и задание выдаёт и проверяет. Вот тут-то и нужна система против списывания и подсказок. Плюс, если уж совсем затык, а программы исчерпала возможности, Ученика переводят на подключение к реальному удалённому учителю, который уж точно поможет. В общем, система обучения мне здесь куда больше понравилась, чем в той муниципальной школе, куда я ходил из приюта до усыновления ёнами. Покопавшись, как следует, в доступных материалах, нашёл курс уроков по основам гражданской подготовки, факультатив для 8-11 классов. И даже успел запустить первый Но тут вернулся, наконец, трудовик-директор, и экраны у всех приостановили воспроизведение, крупно написав «Внимание на учителя в классе!» «89 баллов, Куницын, на самой грани перед тройкой!» Мимолетно сверившись со своим ПКУ, поморщился Прохоров. «Ох, Ларина, 86, ты в курсе, что это три? Жирным минусом почти два. Не ты ли меня убеждала не далее, как этой весной, что хочешь на серебряную медаль вытянуть?» «Я же не думал, что вы в первый же день...» Судя по блестящим отслез глазам, девица реально расстроилась. Но при этом расчетливо не допустила ни капли влаги до своего мейкапа. «Так, теперь ты, Кузнецов...» — не стал слушать оправдания, Федор Романович. «Все неплохо, кроме истории. Но да ладно. Главное, я узнал о перезачете американских школьных аттестатов. Все предметы идут один к одному с нашими». Подучи ждаты, сдашь историю нормально. Ну и труд, да. Придётся тебе походить некоторое время на мои занятия. Чего не отнять у сельской школы? Выходишь из кондиционированного помещения с безвкусным воздухом на улицу, и на тебя сразу же наваливается аромат свежескошенной травы, а леса неподалёку, цветущего на лугу рядом разнотравья. и все сложные мысли остаются где-то за спиной, и хочется вдыхать и вдыхать этот воздух. «А ты правда только что из Америки приехал?» «Э-э-э, да, что?» Постарался ответить как можно небрежнее догнавшей меня парочке соучеников. «Расскажи, как там?» «Упс, кажется, домой я быстро не попаду».